Слова и пыль. Кюрстер приплясывал внутри фехтовального круга, встряхивал длинными золотистыми волосами, махал рукой толпе и посылал воздушные поцелуи девушкам. Публика хлопала, завывала и улюлюкала, глядя на гибкого юношу, проделывавшего свои эффектные номера. Он был одуанец, офицер личной королевской охраны. «Местный мальчик и такой популярный». Брамер Дангорст стоял, опершись на барьер, и наблюдал за противником сквозь опущенные веки. Его рапиры на вид были необычно тяжелыми, огромными и побитыми, словно от частого использования. Возможно, слишком тяжелыми, чтобы действовать ими быстро. Сам горст тоже выглядел слишком тяжелым для быстрых движений. Огромный и с толстой шеей, бык, а не человек. Более похожи на борца, чем на фехтовальщика. С первого взгляда он казался обреченным на поражение в этой схватке. Большинство людей в толпе, по-видимому, сошли именно так. Но только не я. Человек, принимавший ставки на участников поединка, выкрикивал цифры и собирал деньги от толпившихся вокруг него людей. Почти все ставили на Кюрстера. Глотта повернулся к принимавшему ставки и спросил. «Сколько сейчас за горста?» «За горста?» – переспросил тот. «Один к одному!» «Я оставлю две симарок. «Прости, приятель, я не смогу это покрыть!» «Хорошо, тогда сотню! Пять к четырем!» Тот на мгновение задумался, поднял глаза к небу, производя в голове вычисления и кивнул. принято Глокто снова откинулся на спинку скамьи. Он слушал, как арбитр объявляет имена соперников и глядел на горст, закатывавшего рукава рубашки. Его предплечья были толстыми, как древесные стволы. Мощные узлы мускулов заиграли, когда он принялся разминать мясистые пальцы. Горст вытянул толстую шею в одну сторону, потом в другую, затем взял у секунданта рапира и произвел пару пробных уколов. Лишь немногие в толпе отметили это. Люди отвлеклись приветствием Кюрстера, как раз выходившего на свою позицию, но Глок-то заметил: он быстрее, чем можно предположить по виду. Гораздо быстрее. Его тяжелые рапиры уже не кажутся такими неуклюжими. Ремерденгорст! выкрикнул арбитр. Верзило, не спеша, занял свою позицию. Его приветствовали весьма скудные аплодисменты. Такой громоздкий бык не соответствовал представлениям зрителей о том, как должен выглядеть настоящий фехтовальщик. «Начинайте!» В поединке не было ничего изящного. Горст сразу принялся орудовать тяжелой рапирой, широкими беспорядочными взмахами, словно чемпион дровосек, рубящий сучья. При каждом ударе он издавал низкое утробное рычание. Это было странное зрелище. Один из противников участвовал в фехтовальном состязании, а другой как будто всерьез бился не на жизнь, а на смерть. «Парень, тебе же нужно дотронуться до него, а не разрубить надвое». Но, наблюдая за ним, Глок-то осознал. «Эти могучие удары не такие уж неуклюжие. Они хорошо рассчитаны по времени и нанесены очень точно». Кюрстер смеялся, когда отпрыгивал от первого мощного взмаха и улыбался, уворачиваясь от третьего, но к пятому его улыбка уже погасла. «И вряд ли она вернется». «Нет, это совсем не изящно». «Зато мощно, ничего не скажешь». Кюрустер отчаянным движением нырнул под новый рубящий удар. Рубит он достаточно сильно, чтобы отхватить ему голову, несмотря на затупленную рапиру. Любимец публики делал все возможное, чтобы перехватить инициативу. Он наступал и колол, но Горст был готов ко всему. Он с ворчанием отражал уколы короткой рапирой, затем рычал и заносил длинный клинок для нового свистящего кругового удара. Глоктов вздрогнул, когда лезвие горста с громким лязгом врезалось в рапиру противника, откинув назад его кисти, и два не вырвав оружие из пальцев. От силы удара Кюрстер пошатнулся и попятился, сморщившись от боли и неожиданности. Теперь я понимаю, почему шпаги горста выглядят такими побитыми. Кюрстер увертываясь, шел по кругу, пытаясь избежать стремительной атаки, но его огромный противник действовал слишком быстро. Слишком, слишком быстро. Горст рассчитал все возможности и уже предугадывал движение Кюрстера, изводя его непрерывными мощными ударами. Выхода из такой позиции не было. Два сильных выпада оттеснили злополучного офицера к самой границе круга. За ними последовал сильный рубящий удар. Длинная рапира вылетела из руки Кюрстера и воткнулась в дерн, раскачиваясь с стороны в сторону. Побежденный какое-то время стоял, пошатываясь, глаза широко раскрыты, опустевшая ладонь дрожит. Затем Горст налетел на него с диким ревом и сходу врезался в беззащитные ребра противника тяжелым плечом. глок разразился булькающим хохотом. «Никогда прежде не видел, чтобы фехтовальщики летали!» Кюрстер с визгом, как девчонка, писал в воздухе полоборота, рухнул на землю, ударился всеми конечностями и проехал несколько шагов на животе. Наконец он остановился в песке за пределами круга в добрых трех шагах от того места, где Горст ударил его, и остался лежать слабо постановая. Толпа потрясенно замолкла. Было так тихо, что кудахтающий смех глокты слышали в заднем ряду. Наставник Кюрстера кинулся к нему от загородки и осторожно перевернул поверженного ученика лицом вниз. Юноша бессильно отбивался, всхлипывая и держась за ребра. Горст какое-то время наблюдал за ними совершенно безразлично. Затем пожал плечами и зашагал обратно к своей отметке. Тренер Кюрстера повернулся к арбитру. «Прошу прощения», — сказал он, — «но мой ученик не сможет продолжать».